Глава 20. Безупречная любовь отца. После поездки в Киргизию я был готов бросить музыкальное творчество. Я не подписывал новых контрактов на запись песен. Нам поступали звонки от звукозаписывающих компаний, которые хотели заключить со мной контракт, и поскольку подобные предложения исходили от разных студий, я сосредоточился на том, чтобы не возводить вокруг себя культ Джеррими Кемпа. Я понимаю всю важность создания бренда и маркетинга и ценю необходимость не только заниматься ими, но и делать это хорошо. И всё же, со своей стороны, я замечал, как много стали говорить Джарми Кэмптон, или Джерми Кэмпэта. Я подумал о том, чтобы обрести независимость вместо того, чтобы подписывать контракт с лейблом. Также я рассмотрел возможность кардинального изменения своей деятельности. Наши дети находились в возрасте от 10 до 3 лет, и Ган младший достаточно подрос, чтобы мы могли задуматься о привлечении к служению Господу и других членов семьи. Поездка в Киргизию, пережитый там опыт пробудили во мне желание следовать Божьей воле. Если бы Бог повелел мне стать миссионером, я бы бросил музыку и с готовностью продал наш дом и переехал в любую страну по его указанию. Эдрен полностью поддерживала меня в этом. Я не хочу сказать, что перестал увлекаться музыкой, потому что это не так. Но после киргизии меня больше не волновало, чем я стану зарабатывать на жизнь, лишь бы это соответствовало Божьей воле. Я по-прежнему любил музыку, но в моём сердце появилась новая готовность следовать за Богом, куда бы он ни повёл меня и что бы ни приказал сделать. Если бы это означало уход из музыкальной индустрии, я бы совершенно спокойно это воспринял. И я не торопился узнать, что же ждёт меня дальше. Я окончательно решил для себя: Боже, что ты мне неуготовил? Мне достаточно лишь знать, что на то твоя воля. Когда мы с Эдриен помолились о выборе пути, я почувствовал вдохновение писать песни. Хотя у меня не было контракта или запланированного альбома. Новые песни родились в результате поездки в Киргизию. Same Pala получилось в итоге размышлений о ситуации в Киргизии и вопросов к Богу. Как мне выполнить твою волю среди такого страха и неприятия? На ум пришли строки из послания к кремлянам. И если дух того, кто воскресил Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то тот, кто воскресил Христа из мёртвых, также даст жизнь вашим смертным телам, благодаря своему духу, который живёт в вас. Вот оно, вот, понял я, вот что мне помогло. Его сила, его могущество, его дух, который позволил Христу ходить по воде, повелевать мёртвым просыпаться и вставать из могилы. Та же самая сила живёт внутри нас. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что поездка в Хергизию стала для меня толчком к духовному росту. Я считаю, что не только продвинулся вперёд в своём развитии, но и глубже познал себя, потому что положил всё к ногам Господа и сказал: "Я готов отказаться от этого. Я готов следовать твоей воле". Переломное, удивительное время, о котором я вспоминаю с любовью. Старые проблемы появляются снова. После очередной молитвы я подписал контракт с Capitol Records. Мой первый альбом в рамках этого контракта назывался вполне оправданно: I Will Follow. Мы с наслаждением исполняли Same Power вместе с двумя другими основными песнями из этого альбома: He Knows и Christ in Me. Я чувствовал себя полным сил и ободренным Святым Духом, уверенный в том, что Бог одобряет мое музыкальное творчество, я был полностью поглощён этой деятельностью. В 2017 году я создал свой следующий альбом The Answer, и всё продолжало складываться хорошо. Затем на связь вновь вышел Кэвин Даунс. Он созванивался с моим менеджером Метом примерно раз в год, напоминая, что верит в мою историю и всё ещё хочет сделать из неё фильм. И каждый раз я думал: "Круто. Было бы здорово когда-нибудь". На этот раз Кэвин рассказал, что продюсирует фильм с братьями Джоном и Энди Эрвинами. Можно только представить историю жизни моего друга Барта Милларда из музыкальной группы MercyMe. Я продолжал считать, что было бы потрясающе снять мою историю в виде фильма, потому что это позволило бы Богу коснуться через меня сердец многих людей, но я также понимал, что Господь подаст мне сигнал, когда наступит подходящее время. Кевин стал связываться с нами чаще, чем раньше, и мне всё больше казалось, что это время приближается. Если не считать того момента, когда мы с Кливеном впервые начали подбор режиссёра и сценариста, я не думал, что из этого что-то выйдет. Теперь всё изменилось. Чем больше росли шансы на то, что фильм снимут, тем больше я размышлял обо всём, что мне пришлось пережить в жизни, и действительно начал вновь проживать все эти эмоции и боль. В то же время у нас с Эдриан появился, близкий человек, боровшийся с зависимостью. И люди с зависимостью часто прибегают к манипуляциям и обману, и в нашем случае тоже так было. Мы с Арином сильно страдали, потому что доверяли этому человеку и уважали его. Мы изо всех сил пытались понять, почему это произошло и почему всё стало так плохо. Искали способ восстановить доверие в серьёзно разрушенных отношениях. Я снова погрузился в вопросы: "Боже, что происходит?". В дополнение к недоверию и боли, вызванной данной ситуацией, я вновь переживал воспоминания о болезни Милисы и её уходе к Иисусу, поскольку проводил больше времени, обдумывая фильм Смерть супруга это душевная травма с тяжёлыми последствиями, которые могут проявиться самым неожиданным образом. Заново проживая эту часть своей жизни, разбираясь в ситуации с Эдриан и моим другом, я вновь столкнулся с проблемой страха и доверия. Когда возникают такие проблемы, я склонен брать их под свой контроль, хотя и понимаю, что тем самым не предаю себя в руки Бога. В январе 2018 года я взял наших дочерей Беллу и Ари в Уганду на собрание общества Speaking Cloudor. Поездка вызывала смешанные чувства, так как я впервые путешествовал с детьми без Эдрен. Девочки молились об этой поездке целый год, и размах мероприятия был невероятным. Бог проявил себя самым удивительным образом. 35.000 человек посетили наше мероприятие в Кампале, столице Уганды. Наши дочери были частью Божьего движения, которое заставило тысячи людей принять Христа как своего спасителя. Я путешествую по зарубежным странам уже почти 20 лет и до сих пор поражаюсь, когда столько людей отдают свои сердца Господу. Когда я осознаю, что мои дочери в своём раннем возрасте уже увидели это. Боже, меня поражает, сколько ещё лет у них впереди и как сильно подобные моменты повлияют на их взрослую жизнь и проповедование людям. Наши богослужения это не просто концерты, мы путешествуем в другие страны, чтобы передать послание, что Бог приносит надежду, и хотим, чтобы это послание находило отклик в сердцах людей ещё долгое время после нашего отъезда. В Уганде мы организовали конференцию для проповедников из разных районов Кампалы. Обучившись искусству наставника, они в свою очередь научат этому местных служителей по всей Уганде, а те будут страстно проповедовать Христа своему народу. В небольшом городе НТБ мы также построили медицинскую клинику для нуждающихся. которая в свою очередь откроет израненные сердца людей, чтобы Иисус мог принести исцеление, в котором они больше всего нуждаются духовное исцеление. Я горжусь работой людей в нашей организации. Я в восторге от того, что Бэлл и Арис смогли стать свидетелями того, как Бог изменил жизнь в Уганде. Это была прекрасная поездка, но путешествие выдалось нелёгким для меня. В физическом плане я бы описал это так: я чувствовал себя странно. Всю дорогу нервничал, переживал, что с моими девочками что-то случится. Я боялся и не доверял. Хотел контролировать каждую ситуацию, пока мы находились в Уганде. Я вернулся домой измученным. Мы с Эдриан запланировали семейную поездку в Италию, а позже намеревались возглавить тур паломников в Рим, а затем в Израиль. Во время отпуска в Италии мы все заболели, всего на несколько дней. И пока мы ехали в Израиль, я плохо себя чувствовал. Временами у меня сдавливала грудь. Однажды ночью я почувствовал, что начинается лёгкий приступ паники. Мне удалось его продышать, и потом я забыл об этом. Через пару недель после нашего возвращения домой Эдрен вышел куда-то на несколько часов, а я занялся спортом. Внезапно паника вернулась, но на этот раз в полную силу ничего подобного я никогда прежде не испытывал. В ужасе я позвонил Эдрен. Дышать стало трудно. Я не знал, что делать, поэтому лежал на полу, пока она не пришла домой и не помогла мне успокоиться. После этого я впал в тяжёлую, дикую депрессию, которая длилась почти целую неделю. Странные мысли продолжали терзать меня. Что если я умру и на этом всё закончится? В течение этих 4 дней я чувствовал, что схожу с ума. Я опускался на колени, взывал к Богу, и Адриан постоянно молилась и боролась рядом со мной. Всё, что я умел делать, это поклоняться. Я наставлял тысячи и тысячи людей в поклонении в течение многих лет, но теперь даже поклоняться мне стало трудно. Порой наступали моменты просветления, но казалось, будто я пытаюсь выбраться из ямы, и как только начинаю вылезать из неё, земля на её стенках осыпается, и я соскальзываю обратно на дно. Наконец в один прекрасный день, когда я молился, Бог начал вскрывать нарывы проблем в моём сердце. Он показал мне, что происходит, когда я пытаюсь контролировать ситуацию, вместо того, чтобы следовать его воле. Он показал мне, что я уповаю на себя, каким бы слабым ни был Они не на него. Переживать за его болезнь и страдания Милисы было трудно. Предательство близкого человека глубоко ранило меня, Бог это знал. Я начал раскаиваться во всех своих попытках контролировать ситуацию в семье, женой, в карьере. Я раскаился в своём страхе и неумении прощать. И Бог знал точные слова, которые мне нужно было услышать от него в том подавленном состоянии. Я люблю тебя. Доверься мне. Безупречная любовь изгоняет страх, а моя любовь к тебе безупречна. Бог напомнил мне о том, как несколько лет назад я сломался, а он поднял меня с однаю заключил в свои любящие объятия. Посмотри, как я был тебе верен, посмотри, что я для тебя сделал. Я люблю тебя. Безупречная любовь. Мы люди не способны подарить её друг другу, но Бог дарует её нам. В тот момент Бог не гневался на меня. Он не требовал ответа, что со мной не так и почему я так ожесточился, старался всё контролировать и не доверял ему, хотя он столько раз доказывал мне свою преданность. Нет. Вместо этого он сказал мне, что любит меня и что я могу доверять ему, потому что он знает, как для меня будет лучше. Он не утверждал, что больше не уготовил для меня испытаний. Это противоречило бы тому, чему нас учит слово его. Но Бог заверил меня, что независимо от того, через что я пройду, он всегда будет со мной, и что он всегда будет любить меня без упречно, как лишь он может. Превентивные меры. Песни, написанные мной на основе этого опыта, составляют большую часть альбома, который я считаю своим самым откровенным после первого, написанного в связи с уходом Милисы на небо. В альбоме, получившем название The Stories of Our, такие песни, как заглавный трек и Faitha, были написаны мной в результате переосмысления собственной жизни и борьбы, а также помощью мне Бога. В песне Faither я рисовал прекрасную картину того, как Бог является нашим небесным отцом и как мы полностью доверяем ему в нашем исцелении. Я не могу сказать, что Бог сразу же вытащил меня из той ямы. Депрессия отступила, но остатки тревоги терзали меня в течение нескольких месяцев, пока я заново учился жить в ежедневном доверии к Богу, открывал Библию не только для того, чтобы почитать и получить зерно мудрости, но и для того, чтобы насладиться словом Божьим. Это был необходимый процесс для моего духовного роста, хотя все мы предпочли бы немедленное избавление от проблем. Полагаю, что Бог иногда решает подвергнуть нас более длительным мукам, чтобы, выбираясь из ямы, мы усвоили его урок. Когда он держит нас за руки и тянет наверх, а мы делаем шаг за шагом по стене ямы, мы всё больше ощущаем его силу и всё больше узнаём о его терпении, помогающем нам выходить из ситуаций с наибольшей пользой для наших с ним отношений. В результате я понял, что иногда лучше всего просто перед Богом извиниться. Слова извинения, произнесённые от чистого сердца, выражают наше полное смирение. Раз уж я предпочёл на какое-то время не доверять себя воле Божьей, теперь мне нужно повиниться перед ним. Теперь я верю, что Бог не просто так открыл мне глаза на слабости. Мои дела складывались самым лучшим образом после поездки в Киргизию, потому что я убедился в его верности. Но даже когда всё шло отлично, Я вновь легко погрузился в былые страхи и недоверие. Бог напомнил, что это мои слабости, которыми могут воспользоваться враги. Мне нужно было убедиться, что я стал неуязвим в этом отношении, чтобы следовать дальше тому, что Бог для меня уготовил.